Начало клана Артём. Артём решил воспользоваться моментом и познакомиться с главой только что образованного на планете отделения корпорации неоурхнот. Зайдя в занимаемое ими помещение, он был встречен летящим навстречу очень недовольным вихрем в виде молоденькой невысокой девушки. Судя по ее настроению, она только что имела не очень приятную беседу с руководством. Увидев посетителя, менеджер отделения направилась прямо к нему. «Если вам не нужны базы, то можете сразу проваливать», — заявила она, даже не дав ему открыть рта. «Вот тебе и здрасте сначала», — даже растерялся парень. М да, значит, пранк Лаурно ошибся. Рекомендую мне вас как хорошего специалиста», — покачал парень головой и, развернувшись, пошел прочее здания. Келензура, а это была именно она. Замерла от неожиданности. Дело было в том, что она, не успев прибыть на место, уже успела столкнуться с недостатком женского пола в данной местности. А так как девушка она была довольно привлекательная, то вниманием ее не обделили. И это внимание ее очень напрягало. Поэтому, увидев очередного не слишком привлекательного клиента, решила сразу расставить точки в приоритетах. А это оказался тот самый вип-клиент, о котором ее предупреждал торговец республики Хагдан, когда говорил, что есть один охотник, который миллионов не жалеет на себя. Едва не застанав голос, она бросилась за уходящим молодым человеком. «Подождите, я вас неправильно поняла!» Слегка запыхавшись, девушка обогнала клиента. «Я просто...» Что просто? Недовольно нахмурился парень. «Как вы могли меня понять, если я не успел ничего сказать?» Килин растерялась. «Действительно, ведь он не успел ничего сказать. Вернее, она не дала ему ничего произнести». «Может, и другие также приходили за ее услугами как специалиста, а она их заворачивала?» Девушка сильно покраснела. Она вообще-то была медиком, хотела стать ученым, изучать неизвестные расы. А приходится бегать на побегушках у всяких зазнаек, которые только предпочитают сотрудников, с личным контактом. Имелось в виду озабоченный региональный куратор Конго Тайю, которая и заперла в эту глушь девушке только за то, что она отказалась выполнить ее особые поручения. Она судорожно вздохнула. «Прошу прощения, я действительно не имела права повышать на вас голос. Просто меня уже достали местные ухажоры. — грустно констатировала она нелицеприятный факт. — Поэтому прошу простить и надеюсь, что смогу загладить свою вину. Артем внимательно осмотрел девушку. — Да. Занесло же тебя. — Ладно, замнем, — махнул он рукой. — Все равно ему были нужны базы, а брать их негде. — Мне нужны базы лидерства шестого ранга, навигация пятого ранга и три комплекта пилотирования больших кораблей, двигательные установки больших кораблей, системы защиты больших кораблей, обслуживание больших кораблей пятого ранга. — Все это вам обойдется, — девушка быстро подсчитала и широко распахнула свои глазищи. Шесть миллионов пятьсот тысяч кредитов с вычетом вашей скидки. Она, замерев, смотрела на этого невзрачного парня, про которого ей рассказывал пранк Лаурн. С виду невзрачный, но спокойный, как дроид, которому нужны такие специфические базы. А раз нужны такие базы, то значит, есть корабль. Ну или будет. Возможно, там будет нужен медик. Но это еще неизвестно. Цена устраивает перевожу деньги. Артем не собирался тянуть с этим вопросом, так как собр... собирался раздать их членам своего клана. Так как корабль скоро будет, а пилотировать его пока некому. Получив перевод, девушка юлой метнулась в соседнее помещение и вынесла его покупку. «Вы собираетесь приобрести большой корабль?» Полуутвердительно спросила девушка, когда землянин проверял пластинки с базами. Повернув голову, он заметил, каким ожидающим взглядом она смотрит на него. «Ну, собираюсь. А вы что, хотите мне и корабль предложить?» С легкой усмешкой переспросил Артем, уже догадываясь о подтексте вопроса. ведь это место для девушки было словно каторга. И она явно понимала, что у нее такого шанса, чтобы вырваться отсюда, больше не будет. «Нет, что вы!» — замахала она на него руками. «Откуда у меня такое имущество? Я просто хотела уточнить. У вас там, наверное, и медкапсулы будут?» «Будут? Куда же без них?» — снова хмыкнул парень. «Если все пойдет так, как я задумал, и операционный комплекс будет». «Вот!» — обрадовался последними его словам Килин. «Значит, вам нужен будет медик?» «Возможно», — едва заметно улыбнулся Артем. «Вот настырная!» «А не понимает она того, что Сора, скорее всего, постарается и ее захомутать ворша для патриарха?» «Хороший медик еще никому не мешал». «Может, тогда я пригожусь?» «У меня разучены базы по медицине до четвертого ранга». Малышка постаралась гордо выпрямиться, а получилось, что просто выпятила вперед свою отнюдь не маленькую грудь. Если я возьму вас как медика, землянин слегка пожал плечами, то вам придется учить базы по шестой ранг. Девушка замерла. Если он говорит про шестой ранг, то это и оборудование должно быть шестого поколения. А специалисты, которые могут работать с таким оборудованием и такими базами, очень востребованы. Парень с легкой улыбкой наблюдал, как чуть не со скрипом в ее голове ворочаются мысли. «А ведь она не понимает, дуреха, что выхода у нее из моей команды не будет. Думает, что отработает стоимость бас и все? Нет. Уже он сам позаботится, чтобы текучки кадров у него не было. «Хорошо, я согласна», — она решительно кивнула. «У меня через два месяца заканчивается контракт с корпорацией, если вас этот срок устраивает». «Устраивает», — степенно подтвердил Артем, а сам в душе едва не хохотал. «Только что он заполучил медика». «Тогда буду ждать вас через два месяца». После чего переслал ей свои реквизиты для связи и покинул помещение, где едва не прыгала от радости уже фактически бывший менеджер корпорации «Нео Урхнот». «Интересно, кого в следующий раз сюда отправит их региональный координатор?» «На месте ее руководства я бы ее саму сюда отправил». С улыбкой подумал парень, уже выходя из дверей. Ведь только что она потеряла профессионального медика. Вернувшись к глайдеру, землянин со своим кланом сразу же собрался и выехал на охоту, ведь у него было всего два месяца для подготовки.